Глава 26. Дождь заливал долину. Уже несколько часов с холмов неслись бурные ручьи и впадали в реку Сан-Францискито. Почерневшая земля жадно пила, до тех пор, пока вода не перестала впитываться. Река лавировала среди булыжников и мчалась к коридору между холмами. Когда начался дождь, отец Анджело сидел в своем маленьком доме в окружении старинных томов и религиозных картин, погрузившись в чтение жития святого Варфоломея. Однако едва по крыше застучали капли, он сразу отложил книгу и потом несколько часов подряд слушал, как шумит в долине дождь и ревет река. Время от времени вставал, подходил к двери и выглядывал на улицу. Всю первую ночь он не спал, а радостно следил за буйством стихии, с гордостью вспоминая, как истово молился о дожде. Ливень не ослаб даже к вечеру следующего дня. Отец Анжела перешел в церковь, сменил свечи образы Богоматери и исполнил положенный ритуал. А потом остановился возле двери и принялся наблюдать за происходящим на промокшей грешной земле. Увидел Мануэля Гомеса, тот спешил куда-то с мокрой шкурой койота в руке. А вскоре мимо прошел Хосе Альварес, он нес оленьи рога. Отец Анжела спрятался в темной церкви. Миссис Гутьерес прошлепала по лужам, прижимая к груди старую, изъеденную молью, шкуру медведя. Священник понял, что произойдет этой дождливой ночью, и испытал праведный гнев. «Пусть только начнут. Сразу их остановлю», — подумал он. Затем подошел к алтарю, взял с подставки тяжелое распятие и унес домой. В гостиной покрыл распятие фосфором, чтобы оно светилось в темноте, а потом сел в кресло и стал вслушиваться в окружающие звуки. Шум дождя заглушал все, что происходило на земле, и все же скоро он начал различать то, чего ждал. Размеренное, ритмичное биение басовых гитарных струн. Отец Анжело сидел и слушал, не в силах преодолеть странное нежелание вмешаться. Вскоре настойчивый ритм усилился единодушным скандированием множества голосов. Священник ясно представил, как ниство люди танцуют, босыми ногами взбивая мягкую землю в кашу. Утратив разум, забыв о Боге, глупцы напялили на себя шкуры животных и предались скверне. Биение струн становилось все громче и настойчивее, а скандирующие голоса звучали резче, почти переходя в истерику. «Скоро они разденутся», — в ужасе прошептал священник, — «и начнут валяться в грязи, как свиньи». Отец Анжела надел тяжелый плащ, взял в руки распятие и открыл дверь. Дождь тревел в небе и на земле, а вдалеке ему вторила река. Гитары продолжали лихорадочно отбивать ритм. Скандирование уже превратилось в звериное рычание. Отцу Анжело показалось, что он слышит, как люди шлепаются в грязь. Медленно закрыв дверь, он снял плащ и отложил фосфорицирующее распятие. «Все равно в темноте ничего бы не увидел», — сказал он вслух. В темноте они бы разбежались. И добавил, словно стараясь убедить самого себя. Бедные дети так ждали дождя. В воскресенье прочту строгую проповедь и назначу каждому небольшую епитемию. Он вернулся в кресло и снова прислушался к шуму воды. Вспомнил Джозефа Уэйна и представил светлые, полные боли застрадающую землю глаза. «Должно быть сейчас этот человек счастлив», — подумал отец Анжела.